Глава 8. Бег меж деревьев. На завтра он проснулся рано, когда все остальные ещё спали, тихонько лежал и пускал дым в потолок. Настроение нельзя было назвать ни скверным, ни весёлым, просто перед ним возникла очередная задача, на сей раз поставленная не мудрыми и всезнающими отцами-командирами, а самой жизнью не просто остаться в живых и добраться до безопасных мест, но ещё и вывести любимую женщину. Впервые за четверть века столь личная задача. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, за ним на сей раз не стояла пресловутая мощь государства, она и раньше за ним не особенно то стояла. Потому что полагаться приходилось только на себя, а кволанкой нож с другой он был совершенно свободен, работал только на себя. Вскоре подхватились из кулапы толстяк с мятыми физиономиями, носившими печать похмельного страдания. Не умеет пить интеллигенция, злорадно констатировал Мазур. Поплыли с одного литрового флакона Царапины на фейсе у толстяка уже давно подернулись коричневой корочкой, и выглядел он живописно. Да к тому же страдальчески стенал и звенел цепями, что твое привидение, и потому быстро разбудил женщин. «Нет уж, зверь-зебра», — сказал Мазур, подметив бросаемые на нетронутую бутылку жадные взгляды. «Перебьешься. Это мой неприкосновенный запас». Да и тебе по тайге ещё чапать. Ой, доберусь я до милиции. Неплохая идея, сказал Мазур. Вот только в жизни её притворить будет ещё труднее, чем коммунизм. Так что не целься ты на мою водку, кандидат в доктора. Кстати, ты чего кандидат то? В биологических наук, хмуро признался Чугунков. А конкретно метаболизм простейших. «То-то ты ведешь себя, как простейшая. Одним словом, профессия в тайге полностью бесполезная. Ладно, тебя, по крайней мере, съесть можно, ты упитанный. Виктория, а вы, кстати, по жизни кто?» «Тоже совершенно бесполезная». Вымученно улыбнулась она. «Экономист». «Вроде Явлинского или настоящий на жалованье?» «На жалованье». Она помолчала и неожиданно спросила: Вы ведь нас не бросите? Интересно. Она хрен вы мне все сдались такие милые. Чуть не бухнул мазур вслух, но Вовер сдержался. Не хотелось озвереть окончательно. Люди как никак. На ихние денежки тебя четверть века и содержали. Не бросите? Настойчиво повторила Виктория. У вас сразу сила чувствуется. Ты под него ещё прямо сейчас примастись, извитильно бросил гер доктор. Скот, отрезала она, не оборачиваясь, неотрывно глядя на Мазу расо столь собачьей преданностью, что ему стало неловко. Вы ведь сможете, а? Да попытаюсь, пожал он плечами. «Если только нас и в самом деле будут отпускать всей кучей». «Кучей, похоже», — кивнула Виктория. «Этот подонок, которого свои потом разжаловали, определенно намекал». «А что? Это похоже на здешнюю методику», — подумал Мазур. «На здешний черный юмор. Табунок столь разных людей, выброшенный в дикую тайгу, практически с первого же момента взорвется противоречиями и конфликтами». и вполне возможно, начнёт катастрофический терять темп. Мазур слишком долго командовал людьми, чтобы этого не понимать. Значит, с первых же минут нужно внести определённость, либо бросить их всех к такой-то матери, либо ударными темпами навести орднунг без капли демократии и плюрализма. Не нравится пусть катится по любым азимутам, благо азимутов немерено. Окошечко распахнулось, оттуда жизнерадостно возвестили: "С добрым утром, гости дорогие". Мазур спрыгнул с нар, лениво направился к двери, рожа сразу же отпрянула от окошечка. "Жратва-то будет?" спросил Мазур, остановившись. "Перебьётесь", хихикнули в коридоре. Вам же лучше на полный желудок не разбежишься. Ну что? Идти к управителю докладывать, мол, готовы к трудовым свершениям. А валяй, сказал Мазур. Скорее в коридоре за тополи шаги. Окошечко вновь открыли, позвали: "Господин Минаев с супружницей на склад, пожалуйте". Мазур подхватил бутылку, сунул в карман сигареты, а больше багажа и не было. Смешно сказать, но из тюрьмы он выходил радостно и видел по лицу Ольги, что она тоже охвачена чем-то вроде энтузиазма. Склад, оказалось, размещался рядышком, в соседнем здании, в лабазе с резьбой по коньку крыши, протянувшемуся параллельно ограде метров на полсотни. По обе стороны широкого коридора солидные двери с висячими замками пахнет причудливой смесью съедобного и несъедобного: новыми, ненадёванными кожаными сапогами, сухофруктами, копчёным мясом, какой-то химией, стиральным порошком, что ли, оружейной смазкой, шоколадными конфетами. "Вон туда шагайте", распорядился охранник. В конец, где дверь распахнута. Дверь-то была распахнута, но в двух шагах от порога во всю ширину и высоту не маленькой комнаты красовалась железная решётка, тщательно заделанная в стены, пол и потолок. Имевшееся в ней дверца было снабжено замком, а кошечка с полукруглым верхом небольшая, едва просунуть голову. А за решёткой громоздились штабелями картонные, деревянные ящики, бочонки, шкафы. И восседал за чёрной конторкой Ермалай Свет Кузьмич в очках с тонкой позолоченной оправой и впрям как две капли воды похожий сейчас на купеческого приказчика, приготовившегося менять у тунгусишек соболей на водку. Здравствуй, старче божий! сказал Мазур. Что это ты от меня вовсе даже без обидного за решётку спрятался? А приятно тебя за решёткой-то видеть, честно говоря. Так это с какой стороны посмотреть, проворчал Кузьмич. Ты, гордыне не надувайся, сокол, не стали бы ради тебя одного решётку выдвигать. У нас тут раньше была холодная. Где куковал не родивый народишка, ну а потом настоящую тюрьму построили, надобность отпала, только решётку убирать не стали, чего зря возиться? А ведь пригодилась. Небудь тут решёточки. Ты бы меня, слабого, и пришедить мог. Мог бы, каюсь, сказал Мазур. У меня к тебе нездоровая тяга какая-то. Так и тянет обнять тебя за шейку нежно и держать, пока ножками сучить не перестанешь. Вот я и говорю, стараясь хранить полнейшую невозмутимость к внуку Измичу. Хорошая вещь, решоточка. Ну, одевайтесь, други. Новомодные придумки по имени трусы можете оставить. А всё верхнее кидайте сюда, а мне новую одежду получите, красивую, вовсе даже не надёвную. Эй. А водочку ты что, с собой взять на вострилца? А что нельзя? спросил настороженным мазур стягивательняшку. Или у вас, как в старые времена, на работе положено соблюдать полную трезвость? Да вроде не было такого запрета, подумав, заключил Кузьмич. Так что, прихватывай. Оно, в принципе, всё равно, за пьяным зайцем гоняться или за трезвым. Сигареты тоже оставлю с зажигалкой. Оставляй, я сегодня добрый. От прекрасной погоды должно быть. Это какой же у тебя размерчик? Да и прикину. 30. Ну, такой точности я тебе не обещаю. Не магазин модного платья как никак. Подберу что ближе всего. Держи. Он вытолкнул в окошко ярко-красный рулон, за ним ярко-жёлтый. Назур встряхнула брову, разворачивая жёлтый спортивный костюм и синтетическая куртка с капюшоном. столь пронзительных химических колеров, что резало глаза. Человек в такой одежде среди тайги виден за километр. Вот они что придумали, охотнички бравые. Следом вылетела одежда для Ольги, тех же попугайских расцветок. Ну, удружил я вам, спросил Кузьмич заботливо. Одежда первой сорт. Ты посмотри, как твоей женушке апельсиновый цвет к лицу. А уж коса-то на алом так с золотом и отливает. Дизайнер ты у нас, дед, — хмыкнул Мазур. Стараемся, как можем, — скромно ответил Кузьмич. — Мерите обувку, хорошие мои, по ноге подбирайте. Тут вам никаких препонов никто чинить не собирается. и принялся выкидывать в окошечко кучу разноцветных кроссовок.